Она оправляет, на голове платок отплевывается, губы у нее вздолись. «Тварь ты эдакая!» — говорит она. «Рыщешь по лесу, вынюхиваешь!» — кричит Ингер. «Вот на что ты потратила это время, все-таки разыскала могилку, но лучше бы ты заодно вырыла могилу и для себя». «Ну уж теперь погоди», — отвечает Алина, пылая жаждой мести. «Больше я тебе ничего не скажу. Но уж не видать тебе горницы с клетью и часов с музыкой». «Это не в твоей власти?» «А уж об этом мы позаботимся». Обе женщины кричат, что есть мочи. Алина не так груба и голосиста. «О, нет!» Она почти кратка в своей жестокой злости, но въедлива и страшна. «Куда это мой узелок подевался? Не иначе, как оставила его в лесу? Можешь взять назад свою шерсть. Не хочу я ее брать». «А, ты, может, думаешь, что я ее украла?» «Ты сама знаешь, что сделала?» Они опять кричат. Ингер считает необходимым уточнить, С которой из своих овец она настригла эту шерсть. Олина спрашивает кротко и ласково. Пускай так, но почем не знать, откуда у тебя взялась эта первая овца? Ингер называет место и человека, у которого паслись ее первые овцы с ягнятами. Заткнула бы ты лучше свою пасть, грозит она. Ха-ха-ха! усмехается Олина. У нее на все готов ответ, и она не сдается. «Мою пасть? Вспомни-ка лучше, про свою!» Она тащит пальцем в уродливое лицо Ингер, обзывая ее пугалом для Бога и людей. Ингер вся кипит от ярости, и так как Улина толстая, обзывает ее в ответ жирной тетехой. «Эдакая, подлая жирнюга!» Ты еще получишь от меня благодарность за зайца, которого ты мне послала. За зайца? Да пусть это будет самый большой мой грех. Какой он был, этот заяц? Какой бывает заяц? Аккурат, как ты, точь-в-точь. Точь. Не надо было тебе смотреть на зайцев. Убирайся, кричит Ингер. Это ты подослала ос Андерса с зайцем.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 И чего тебе от меня надо? Разве я виновата, что твои дети нигде не могут устроиться и никуда не годятся? Невмоготу тебе видеть, что мои дети здоровы, красивы, и имена у них благороднее, чем у твоих? И разве моя в том вина, что они красивее и лицом, и телом, чем твои? Если что и могло взбесить Олину, так именно эти слова». «У нее много было детей, вышли они такие, какие уродились, но она превозносила и расхваливала их, приписывая им достоинства, каких они вовсе не имели, и скрывая их недостатки». «Что это ты мелешь?» — ответила она Ингер. «Другая бы от стыда давно провалилась сквозь землю. Мои дети». «Да они, супротив твоих, все равно, что светлые ангелы Божии. «И что ты еще смеешь говорить о моих детях?» «Сызмала, все семеро были создания Божьи, а теперь все они уже большие, взрослые!» «Не твоя эта забота!» «А твоя Лиза разве не угодила в тюрьму?» спрашивает Ингер. «Она ничего не сделала плохого!» Она была невинна, как цветок, отвечает Олина. К тому же она замужем в Бергене и не в пример тебе, ходит в шляпе. А что произошло с твоим Нильсом? Очень не надо отвечать тебе».